Глава 5. Броммил. Вы это должны сами сделать, повелитель. Оно будет исключительно вашим, так как у каждого мага ключ свой, уникальный. Как он появляется? Не знаю. Теперь девушка выглядела растерянной. Я просто услышала его в голове и поняла, что именно это мой ключ. Прекрасное объяснение, проворчал я. Вот только ПК я ничего не слышу. Засада, блин. Липовый ямак, похоже. Может, потому что вы из другого мира? Робко предположила Лейла. Вы обязательно услышите, перевела на меня задатченный взгляд. Но как вы победили Вестхорна и богги, если не можете активировать источник? Секрет, коротко ответил я, слегка повысив голос. И в глазах девушки сразу появился испок. Извините, повелитель. Просто не спрашивай меня об этом, сообщил я ей, вставая. Последний вопрос перед тем, как я пойду к вашим чиновникам. Что такое семья? Не понимаю вас, повелитель, растерянно посмотрела на меня девушка. Семья это главное в жизни. Ну, сколько в ней обычно человек? Понятно. Похоже, это что-то вроде клана. Немного. Если больше 20, это очень большая семья, и я вторытий отна. А Богги и Вестхорн за них мстить не будут? У госпожи Богги в семье 10 человек. У моего прошлого хозяина одна я. С его характером никто не мог ужиться. Он даже гарем не хотел заводить, приглашал женщин за деньги. Вы официально победили глав семей, но сражение произошло на территории дома Вестхорна, поэтому только его имущество и рабы становятся вашими. Члены семьи Мейерод становятся свободными жителями. Свободными? Странно определение. Уже даже не знаю, что ждать. Ну да. Кевин у ла девушка. Они лишаются покровительства семьи, а без него везде тяжело жить. Теперь будут искать новую И не переживайте, господин, в данном случае никто не станет мстить. За это положено страшное наказание. Последние слова девушка произнесла шёпотом. Странные порядки, эти мини-кланы и какие-то дикие законы. Хорошо хоть ворчливый старик разогнал свою семью. Рабовладельцем я становиться не собирался. Одной Лейлы за глаза. И так непонятно, что с ней делать. Я было заикнулся о её освобождении, так предо мной чуть ли не на колени бросилась с просьбой этого не делать. Разве что интересная информация по поводу гарема, это нужно будет потом выяснить. Тут уж я точно не против. Сразу несколько красивых девушек, особенно если они не выносят мозг и не ссорятся. Ничего так, мне нравится. мысленно представил картинку и довольно улыбнулся да но увы сильно мечтать сейчас нельзя надо заниматься делами для начала надо разобраться во всей этой хрени значит пойдём к местному руководству звание мага второго класса в любом случае не помешает может там мне расскажут много интересного выйдите из дома тем временем пояснила лейла Перед ним увидите нарисованный на земле светящийся круг. Войдите в него, и попадёте в магистрат. Вот я попал. Но странно, что в магистрат перемещаются таким способом. Интересно, что там за задание? Хотя, может быть, всё что угодно. Припомнил несколько RPG игрушек. Скорее всего, каких-нибудь монстров бить отправят. А будь что будет. мысленно махнул рукой, готовясь принять всё в комплексе. С другой стороны, разок и облажаться можно. Только для храбрости надо выпить. Хотелось унять неприятную дрожь, весьма естественную в такой ситуации. Едва заикнулся об алкоголе, как девушка притащила знакомый мне кувшин. Сделал несколько больших глотков, почувствовал себя готовым к встрече с врагом. Проверил пистолет, Там оставалось 5 патронов. Надо зарядить будет моё ставшее в этом мире имбовое оружие. И пробормотав про себя, что так недолго и спится, последовал за Лейлой. Но прежде задал ещё один вопрос. А что означают уровни? Уровни? Девушка с удивлением уставилась на меня. Ну, над твоей головой горит цифра уровня с именем. У тебя, например, 15-ый. Не знаю, господин, с искренним удивлением ответила она. Первый раз о таком слышу, такого не может быть. Искренне прошу прощения за свои слова, но вам, наверное, показалось. Я посмотрел сначала на горевшие над её головой буквы и цифры, потом на неё и решил пока не пытаться убедить красотку. Может, я только один их вижу? Если да, то неплохой бонус будет. Наверняка уровни что-то дают или являются показателем силы. Думаю, при следующей встрече с Элли вам можно попробовать выяснить. Если кто уж и может знать об этом, то только он. За дверью спальни была спускающаяся вниз витая узкая каменная лестница. Преодолев ее, оказался в уже знакомом зале. Вышел через дверь за ковром. И я чуттился в большой комнате, напоминавшей мне прихожую, только невероятных размеров. Лейла сняла с длинной вешалки, увешанной всякой возможной одеждой, чёрный плащ с золотой застёжкой и накинула на мои плечи. "Удачи, повелитель". "Да уж, она мне точно понадобится". Открыл массивные деревянные двери и оказался на улице. Спустившись по небольшой каменной лестнице, огляделся. На редкость унылый пейзаж. Вдоль широкой улицы, щедро посыпанной крупной щебёнкой вместо привычного асфальта, по обе стороны тянулись серые невзрачные трёхэтажные дома, похожие друг на друга, как близнецы-братья. Столь разительный контраст между внутренним убранством дома Вестхорна и видом строения с улицы изумлял. Небо было затянуто серыми облаками, через которые слабо пробивались лучи солнца. На улице стояла страшная жара, а учитывая, что воздух неприятно влажный, я моментально вспотел. Ладно, погодка, как говорится, шепчет, проворчал, озираясь по сторонам. Где-то должна быть фигня, про которую говорила Лейла. Впереди улица расширялась в маленькую площадь, на которой и обнаружился серебристый круг. Это что тут такая система порталов типа Я проверил еще раз пистолет и, засунув его в задний карман штанов, шагнул за серебристую черту местного портала. В этот же миг я оказался в небольшой комнате с голыми стенами, грубо сколоченным столом и несколькими стульями, за которым сидел черноволосый мужчина среднего возраста с резкими непривлекательными чертами бледного холеного лица. А дед Мак оказался почему-то в серый балахон с длинными рукавами, На груди на внушительной золотой цепи сверкала серебряная звезда. Броммел, человек, глава семьи Бромм, возраст 170, маг первого класса, уровень 40. "Садись", приятным баритоном предложил он, показав на стул, стоявший напротив него. Я последовал приглашению и вопросительно посмотрел на мужчину. "Меня зовут Броммел, я маг первого класса". помощник магистра Ардинга, мага высшего класса, повелителя Ардингтона. Назовись. Вадим, признался я. Ну вот буквально чувствовал, что доверительного разговора с этим человеком у меня не получится. Не вызывал он желания откровенничать. Почему-то мне казалось, что его реакция на мой вопрос о ключе слове и о том, что я вообще из другого мира, меня не обрадует. Блин, надо найти Элева. Тот точно все растолковать сможет. Информации катастрофически не хватало. Так что сейчас я решил просто слушать и помалкивать, стараясь со всем соглашаться. «Вадим!» «Какой у тебя класс?» Тем временем поинтересовался мой собеседник. «Эм...» Я было замялся, но вспомнил слова Лейлы и решил последовать ее совету. «Третий!» Отлично, кивнул Броммил. Твой сертификат. Вы знаете, я все документы потерял, брякнул, готовясь в любой момент выхватить пистолет. Уж больно по-детсадовски звучал мой ответ. Но к моему огромному удивлению, столь грубая ложь прошла. Наверное, в этом мире маги были рассеянными людьми и часто теряли документы, потому что мой собеседник принял мои слова как должное. Мне страшно, улыбнувшись, махнул рукой он, откидываясь на стуле. Победы над Вестхорном и Богги достаточное доказательство твоей силы. А откуда вы знаете? спросил я удивлённо. Мы всё знаем. Вот твой новый сертификат. Бромнл достал из воздуха лист бумаги и тот лёг к на стол передо мной. Осторожно взял его в руки и всмотрелся. Документ гласил, что Вадим, глава семьи ВАД, является магом третьего класса, и ему дозволяется пользоваться всеми льготами и разрешается выполнять задания второго уровня. В конце документа стояла синяя огромная печать с заключенным в пентаграмму драконом и замысловатая подпись. «Спрячь его и больше не теряй», – посоветовал Броммел, вставая. Я спрятал документ во внутренний карман рубашки, И в тот же миг перед магом появилась карта на голубой серой бумаге. Масштаб соблюдён явно не был, но в целом всё понятно. Большой материк со всех сторон окружённый морями, видимо, тот самый Ворфем. Наш город располагался на южной окраине материка, этакая махоровая провинция. И Ардингтон действительно был отгорожен от остального континента небольшой горной грядуй. Видимо, те самые горы хаоса, о которых говорила Лейла. А за ними равнина, на которой находилось ещё четыре города, отделённые друг от друга толстыми жирными линиями, означавшими, как я понимаю, границы владений городов. Четвёртый располагался практически на северном побережье, а от него, отделённый небольшим проливом с говорящим названием Смертельный, располагался ещё один город. Получилось, что 6 городов находились в западной части материка, которая называлась Союзом вольных городов. Восточная же часть материка могла похвастаться куда большим количеством поселений и тоже лесами, реками, горами и озёрами. Но между ней и западом, на котором я сейчас находился, на карте проходила широкая полоса, выкрашенная в чёрный цвет, делящая материк на две части. Весьма громкое название Пустыня чёрных песков. Как-то не очень хочется проверять на практике, соответствует ли оно моим предположениям. А теперь задание. Оторвал меня от изучения карты Броммил. Вот здесь. Его палец указал на лес, нарисованный на карте рядом с Ардингтоном. Лес Тайны. В нём живёт племя разбойников гномов, которое давно мешает нам. Надо раздобыть амулет отца этой семьи. Это существенно ослабит их и сделает недоступными мишенями для магов низших классов. Сейчас же положение таково, что для одних уровень задания высок, а для других низок. Ты подходишь для него идеально. Выполнишь, получишь второй класс. А могу я поговорить с магистром? спросил я. С магистром могут разговаривать только маги первого и второго класса, ответил Броммил. Но предварительно надо будет записаться на аудиенцию. Магистр занятой человек. Раз так, я согласен, ответил задумчиво, как-то не ощущая особой уверенности. Времени мало, так что терять месяц нет смысла. Найти бы Элива, ему и вопросы задать можно, да и адрес есть. Отлично. Улыбнулся Броммель, явно довольный ответом. Вот тебе 300 золотых. На стол со звоном плюхнулся пузатый мешочек. Время 3 дня. Если сделаешь раньше, не проблема. Опоздаешь сам виноват. Интересно, много это или мало? А как мне попасть в этот лес тайны? Проще простого. Броммель расплылся в улыбке. Возьмёшь такси и поедешь. С этими словами комната растаяла, и я очутился в кругу перед домом Вестхорна, хотя теперь, наверное, правильно называть его моим домом. Такси. В этом мире что, есть такси? Это шутка? Сделал шаг из круга, и темнота уже привычно обступила. Я лежал на кровати в комнате, сразу напомнившей мне о Толяне. Очень уж специфично он обставил дачу. Солнце пробивалось из-за занавесок, освещая стену напротив кровати, на которой висела огромных размеров картина. Гигантское полотно сюрреалистического секса, как любил называть это произведение какого-то талантливого, но точно сумасшедшего наркомана, бывшего выпускник филфака. Сам я так и не смог понять смысл этой картины, на которой количество голых тел в самых причудливых позах невозможно было сосчитать. Корехтя поднялся и натянув валявшиеся рядом джинсы, набросил рубашку и спустился вниз, где у тальяна была столовая и кухня. Оказавшись в столовой, поморщился. Мой друг лежал на диване рядом со столом, заставленным всевозможными бутылками и закусками, и курил. Не могу сказать, что обрадовался. 2 года назад я завязал и теперь старался избегать соблазнов. А вот Талян от этой привычки отказаться не смог. А, Вадим, он улыбнулся. Сигарету? Нет, спасибо, укоризненно ответил я, начиная ощущать последствия похмелья. Лучше пивка. После пары бутылок живительной влаги почувствовал себя гораздо лучше. Хотя, как сказать, события последних двух дней, бредовые сны, слова Элиева, всё это не способствовало поднятию тонуса. Ты, кстати, молодец, жиребец настоящий, как тебе, Ленка? Судя по её усталому, но довольному виду, вы долго занимались этим делом, а? А как потолок скрипел? Я думал, рухнет. Только вот она говорит: "Ты куда-то исчезал ночью?" Расскажи, другу, зачем? Куда я исчезал? возмутился я. Никуда не исчезал. Ну, никуда так никуда. Быстро согласился италян, явно не настроенный спорить. Мы с Натькой тоже порезвились, похвастался он. Жаль, что они так рано уехали. Хотел уломать остаться, ни в какую. Я покачал головой и опустился на диван рядом с другом. А почему ты заговорил об исчезновении? поинтересовался у него. Да забудь, махнул рукой мой друг. Ленка рассказала, что, когда проснулась, ночью тебя не было. Она там по своим надобностям сходила, курнула. В общем, полчаса прошло, а тебя нет. Тогда она заснула, а когда проснулась, тоже говорит, тебя не было. Прибежала вниз, меня разбудила, прикинь? Я посочувствовал лени. Разбудить тальяна, да вдобавок ещё и пьяного это настоящий подвиг. Так вот, продолжил тот. Поднялся, значит, я с ней наверх, а ты там дрыгнёшь без задних ног, Ну, я, конечно, сказал все, что думаю о людях, которые будят пьяного человека в 7 утра. Но она уперлась, кричит, что не было тебя, только появился. Не стал я с ней спорить, себе дороже. А потом и моя встала. Тяпнули на дорожку, вызвали такси и уехали. Я похолодел. То есть все это точно не сон. Я что, уже физически начал перемещаться? Это совсем не радует. Кстати, вдруг вспомнил Толянт. там на столе Ленка свой телефончик оставила. Я бы позвонил, классная тёлка. Он явно был в хорошем настроении. Да не кисни ты. Ему не понравилась моя реакция. Блин, не говорить же, насколько у меня большие проблемы. Выходные сейчас немного в себя приду и могу тебя отвести. Сразу отказался. Лучше мне сейчас побыть одному. А на понедельник и вторник лучше взять больничный на всякий случай. Дома путешествовать гораздо удобнее, тем более когда исчезаю полностью. Не хватало ещё из офиса в банки исчезнуть. Вот народ-то обрадуется. Доехав на такси до дома, поднялся к себе в квартиру и, растянувшись на диване, попытался заснуть. Сон не шёл. Не помогло даже снотворное. Включил телевизор, но смотрел его бездумно. Внезапно раздался звонок в дверь. Звонили весьма настойчиво. И чертыхнувшись, поплёлся открывать. В уголозок ничего не разобрал, поэтому предусмотрительно накинув цепочку, приоткрыл дверь. Мощный удар по двери заставил пошатнуться и отступить. Жалобно зазвенела отлетевшая цепочка. Ничего себе новости. В комнату ворвалось двое мрачных типов с бриттыми затылками. "Где твой кореш?" поинтересовался один из неизвестных гостей. "Кто?" Ошеломлённо поинтересовался я и сразу получил лёгкий удар ладонями по ушам, от которого на секунду совершенно оглох. Он издевается над нами, задал сам себе вопрос один из неизвестных гостей, и следующий мощный удар в грудь сбил дыхание, швырнув меня на пол. "Талян, где?" сквозь пелену выступивших на глазах слёз услышал я вопрос. "Ладно, Боров", произнёс первый Дай мальчику подумать, а то он нас испугался. Бороток обернулся к говорящему. Слушай, старый, займись им сам. У тебя это лучше выходит, а то я фраеру всё переломаю, хрипкий он больно. Старый приблизился ко мне. В его руке появился пистолет. Чёрная дуло смотрело на меня. По спине пробежал противный холодок, но тут я понял, что не особо и боюсь. Странно. Никогда себя смыльчаком не считал. Слушай меня, Вадим. Так вот, твой приятель Анатолий Гряпцов должен нам денег. Ты сейчас в руке у бандита как-то незаметно появился мой мобильник. Позвонишь ему и вызовешь к себе, но не дай бог ты предупредишь его о нас. Мой друг Боров займётся тобой, и поверь, это он любит. На лице второго бандита расплылась глупая улыбка. Я взял трубку, лихорадочно размышляя, что же делать. Тальяна надо предупредить, это понятно, иначе капец обоим. Свидетелей в живых не оставят с гарантией. Я их в лицо видел. Трубку друг взял сразу. Привет, Анатолий, приветствовал друга так, как его не называл, наверное, лет 10. Ты чего так фамильярно? поинтересовался он, и я почувствовал, как тот насторожился. Всё-таки бандитская жизнь выработала у моего друга прекрасное чутье. Приезжай ко мне сейчас. Выпьем, посидим, оторвёмся. Понятно. Ты не один. Я приеду. Я услышал гудки и протянул трубку внимательно наблюдавшему за мной старому. Он приедет. Молодец, кивнул тот. Подождём. Посиди здесь, отдохни. Эими словами он обрушил кулак на мою голову. Темнота.